Глава восьмая. Третий жених оказался среднего роста шатеном с карыми глазами и идеальной прической. Одет он был в черный костюм, прямо с головы до ног черный, ни единого светлого пятнышка. Оринус, из рода светлоликих, к вашим услугам, ваша светлость! Склонил он голову передо мной, намеренно игнорируя остальных. Вампир, здесь! насмешливо протянул Норгар: И что же вам здесь надо? Тоже, что и оборотню с эльфом, отрезал Оринус, несмотря в их сторону. И я появился здесь, по распоряжению богов, только не думал, что у меня здесь будут соперники. Последнее слово он произнес с презрением. Норгар с Лантариелем переглянулись. Убивать друг друга будете за дверью поместья?» вмешалась я. Мне ваши трупы внутри не нужны. Никаких трупов, ваша светлость! заверил меня Оринус. «Усаживаясь в свободное кресло за столом, я сражаюсь только с противниками подстать себе». «Ну да, конечно. Потому-то Норкор и прищурился. То ли каверза ждет, то ли сам ее готовит. Вообще компания подобралась, мягко говоря, странная. Эльф, оборотень, вампир. И все трое по мою душу. Не удивлюсь, если оставшиеся женихи будут других раз. Пять женихов пять раз. Логично, да». Спесивый Орина своим поведением заставил объединиться Алантериэля и норгора и я, честно говоря, ждала выяснения отношений сразу же, как закончится чаепитие. Но пока что это были только мои мысли, и следовало заниматься не ими, а троицей женихов. Что именно каждому из вас сообщили боги? Только чтобы поддержать беседу, спросила я. Стандартные фразы, ваша светлость. Первым откликнулся Оринус. Божественной волей мне следовало явиться по указанному в портальном камне адресу. Там меня ожидала невеста, с которой следовало связать свою жизнь. То же самое, о, прекраснейшая, поддержал его Алантериэль. Норгар только кивнул. Напоминаю, что я не из этих мест и с вашими обычаями не знакома, вздохнула я. Поэтому прошу не удивляться вопросу. Но ну, неужели ни один из вас не заподозрил розыгрыша, все равно с чьей стороны? Мне кажется, странная такая беспрекословная вера в слова неизвестного». «Каждый из нас – тот, кто встанет во главе рода или уже встал, ваша светлость», – ответил Норгар. «Ни у кого, кроме нас, нет доступа в алтарную комнату рода. Никто, кроме самих богов, не мог проникнуть туда, чтобы оставить послание. Что ж, ясно, все же боги». Осталось понять, почему именно такой подбор женихов. Третий жених практически сразу же отправился в свою спальню. Оставшихся двух я тоже спровадила в выделенные им комнаты. Сама же направилась на кухню, пообщаться с прислугой. Желательно, конечно, если там будет еще и экономка присутствовать, чтобы два раза не вставать, как говорится, и сразу же обговорить все моменты с нужными лицами. По длинному, хорошо освещенному коридору я из холла дошла до специально выделенных комнат для слуг. Из-за одной из дверей, неплотно прикрытой, доносились говор и смех. Кухня. Именно здесь отдыхают и едят слуги в рабочее время. Я открыла дверь и очутилась в просторном и светлом помещении, хорошо прогретом даже в сильные морозы. Большая каменная печь горела практически сутки напролет, обеспечивая жителей поместья едой и теплом. За широким деревянным столом сидели негромко, переговаривая слуги. В том числе и экономка. В этом мне явно повезло. При моем появлении шум стих. «Сидите!» Качнула я головой, не давая самому проворному подняться. И повернулась к экономке. «Эльвира, как вы заметили, у нас гости. Со слугами, конечно же. Пока что трое мужчин. Ждем еще двоих. Думаю, тоже со слугами. Обеспечьте их, пожалуйста, всем необходимым». Столу прикажите подавать только самую хорошую посуду из сервиза. Постельное белье тоже выберите поновее. Общаться с ними со всем почтением. И уже поварихи, рослые, плотные шатенки с зеленой кожей. Поговаривали в ее роду, затесали строли. Ингрид, пока не доставили провизию, готовьте побольше каш и пирогов. Если мы все же получим обещанные мне продукты, тогда смотрите по ситуации. Будет там мясо, готовьте мясные блюда. И все так же старайтесь по максимуму использовать разнообразные группы. У нас их много. Повариха проницательно улыбнулась и поклонилась. Да, ваша светлость. Удостоверившись, что все все поняли, я вернулась к себе. В коридоре и соседних комнатах, в которых поселились гости, было тихо. Но я не обольщалась насчет этой тишины. Все трое казались мне этакими дистеревами, любующимися собой и готовыми полезть в драку, если противник не оценит их оперение. Так что в ближайшее время могло произойти любое выяснение отношений. Немного подумав, я отдала поместью определенные инструкции, касавшиеся в том числе и моей безопасности, а затем с чистой совестью уселась книжка в руках в кресло у разожженного камина. Я читала любовный роман, позволяя мозгу отдохнуть. Там, в выбранной мною книги, героиня тоже присутствовала на отборе, Но у нее, по крайней мере, были преимущества передо мной. Она точно знала, кому отдать свое сердце. Девушка делала вид, что ест, и даже что-то жевала, а сама мечтала поскорее вернуться к себе в комнату. А ведь еще танцы и ужин впереди. Или наоборот. Неважно. Хочется уже отдохнуть от этих высокомерных рож. Надоели. Вот, наконец, и возможность, извинившись, покинуть данное высшее общество. Еще несколько минут, и она наконец-то закроется у себя. Что такое? У двери знакомая фигура. Вервольф. Что он здесь делает? Марк, что-то случилось? Ничего особенного, герцогиня. Я могу поговорить с вами с глазу на глаз. Пригласить его в комнату? Какой-то он напряженный. Да, конечно, проходите. Зашел, закрыл дверь, привалился к ней, перегораживая проход. Вика недоуменно смотрела на гостя. Глаза сверкают, лицо хмурое. «Герцогиня, я прошу вас, как хозяйку этого дворца, позволите мне покинуть ваш дом. Благодарю за гостеприимство, но полагаю, что нам стоит прекратить наше общение». «О чем она говорит? Что происходит? Марк, я вас чем-то обидела? Я не понимаю». Договорить да девушка не успела». Мужские руки властно схватили ее прижали к мускулистому телу. Губы-оборотни впились в ее в требовательном и жестком поцелуе. Голова закружилась, ноги отказывались служить. Вика почувствовала, что реальность ускользает от нее. Закончилось все резко и довольно внезапно. Гость не сильно оттолкнул ее от себя. Нечлина раздельно прошипел что-то сквозь сжатые зубы и хлопнул входной дверью. Оставшись одна в комнате, девушка кулем повалилась на пол. Что это сейчас было? Зачем он? Мысли путались, разбегаясь по дальним закоулкам, как тараканы после Дихлофоса. С ней никогда такого не было. Даже после поцелуя в Димки она сохраняла ясность мышления. А тут... сумасшествие какое-то. Я читала до позднего вечера. Потом, остановившись на очередной сцене выбора среди женихов, вздохнула, отложила недочитанную книгу в сторону вызвала служанку и принялась готовиться ко сну. Надежда Соколова. Женихи для герцогини.